Глава 50. Расчистка. У отшельника я провел вечер. Мы поговорили, немного перекусили, обсудив лишь самое насущное. Времени оставалось немного. Старик давал советы по тому, как можно обустроить будущее селение, но мы поняли лишь, что у меня нет даже общих планов, как это все строить. «Не строй прямо на дороге», — посоветовал старик. «Чуть в отдалении». И чтобы вода рядом была, но ну, так чтобы в низине вода, а деревня повыше. Иначе весной утонете или зимой во льдах застрянете. Ни то, ни другое вам сейчас не нужно. А шалаш свой ты все-таки бросить решил? Не знаю. Я и правда сомневался в том, что мне стоит с ним сделать. С одной стороны жалко бросать, с другой там жить негде, а к лесу не ходить пока незачем, а деревья рубить. Там есть чуть поближе, небольшая рощица. Побереги ее, там наверняка грибы хорошие пойдут. Не уничтожай места, что тебя кормят, напутствовал старик. И шалаш здесь оставь, у тебя уже есть нужный опыт, чтобы построить второй такой же. И веревки остались, мне их тебе отдать не жалко, если они в правильное дело пойдут». «Правильное», — откликнулся я, задумавшийся теперь над тем, что жителей деревни еще надо будет как-то развлекать. Но, похоже, что я думал очень сильно наперед. Сам себе я вполне мог развлечь обычной сменой деятельности. «Будем надеяться. Кто знает, я, может быть, навещу вас еще до того, как десятый житель появится. А ты уже и экономику продумал». «Отшельник», — улыбнулся я. «Мне неизвестно даже, как я могу рассчитать урон». «Ну, тут все легко. Три четверти силы, одна четверть ловкости. Суммируешь и умножаешь на длину орудия в метрах и вес в килограммах. Примерно такая формула получается. Несложная и, и почти всегда эффективная за счет своей простоты. А если это не нож? И топоров? И топоров!» «Представь себе человека в доспехах». «Ножом ты их точно не повредишь, а вот если попадешь хорошим мечом или топором на длинной рукояти, то можешь и доспехи повредить, и врагу своему неплохо конечности поломать». «Кажется, война до сих пор у тебя в голове», — ответил я. «Но за советы спасибо. Буду знать, как оценить свои шансы на победу. Значит, с ножом они у меня нулевые». «Нет, даже бойца в доспехах можно победить, если знаешь, как действовать». «Но тебе это пока рано знать. Не дошел ты еще до сражений, хотя я чувствую, что дойдешь. Не миновать тебе этого в большой политике. Но я не собираюсь в политику. Ты так или иначе туда попадешь. Если ты будешь оказывать влияние даже на десятерых местных жителей, ты все равно попадешь в политику и не сможешь избежать проблем. Поэтому окружай себя только теми людьми, которым ты можешь доверять». Даже если они плохо знают свое дело? Что тебе толку от кузнеца, который за лишнюю монету продаст тебя и уйдет в другую деревню? Или к врагу, что еще хуже? Ничего. Именно. Тебе сейчас как никогда нужна уверенность в завтрашнем дне. И только такие люди эту уверенность тебе дадут. Играй в долгую, и ты победишь. «А как понять, что есть в долгую, а что нет?» Задал я последний вопрос, нервно тиская тетрадь. «По факту разберешься, Бавлер. А теперь бывай. Тебе пора. Еще свидимся». Мы не стали прощаться. Кто знает, может, я следующим же днем прибегу к отшельнику обратно. Он отдал мне зайчатину в обмен на двух собак. Медведь не утащил ни одну и даже не повредил конскую шкуру. «Приятный бонус, который меня порадовал уже сейчас. Запас еды еще на несколько дней. Запас. Не надо думать о еде в ближайшие несколько дней. Окрыленный и обрадованный я покинул лачугу старика и довольно быстро добрался до Аврона, не забыв предварительно дойти до шалаша и забрать лопату». Паренек не скучал и потратил немного времени на то, чтобы крепкие добротные ветки превратились в хорошие рукоятки для инструмента. Хорошо, что ты не терял времени даром, воскликнул я, предоставив будущему напарнику и первому помощнику свою тетрадь. Решил не сидеть, сложа руки. Он оценил немногочисленные достижения, но без скепсиса вернул мне тетрадь. Все же мы теперь делаем важное общее дело. Так почему бы не начать с малого? «Инструмент нам пригодится, и...» Он развернул полотно двуручной пилы. «Она нам понадобится в первую очередь». «Погоди, погоди!» — осадил я помощника. «А вода рядом есть?» Возле дороги поля были ровные и плоские. Немного кустов и минимум сложной растительности, которая могла бы сигнализировать о наличии воды. «Поищем, но лучше выкопать колодец», — ответил Аврон. «Я могу заняться им, если ты хочешь». «Определимся с местом строительства, а тебе я бы посоветовал сделать хотя бы временное укрытие». «У меня есть опыт строительства шалашей», — вздохнул я. «С него и начну». И продолжилось хождение, которого я бы очень хотел избежать в течение хотя бы нескольких ближайших дней, чтобы позволить отдохнуть моим ногам. «Но нет, если я остановлюсь, то проект можно будет сразу же закрывать». Мы решили с Авроном, что отшельник прав, лучше делать первое здание немного в стороне от дороги, и для этого пришлось неслабо расчистить дорогу. Я прикинул ширину фургона, помножил ее на два, взял веревку, сделал на ней узел, заметив нужные размеры будущей дороги и собрался было резать траву ножом, но вовремя вспомнил, что от травы лезвие можно затупить куда быстрее». «Есть ты меня серп!» — Аврон вытащил из кузова зазубренный полумесяц. «Совсем про него забыл. Накидал кучу всего в фургон и в голове не удержал. Только в землю не втыкай, чтобы не загнулся он». Свежая рукоятка все еще пахла соломой. Я бы предпочел что-то менее пачкающееся, но на самом деле особой разницы не было. Свежая древесина любого сорта все равно пачкается. И быстро вычистил дорогу, а затем и площадку, которую мы выделили под строительство. Все казалось какой-то игрой. Я не понимал, что делаю важное дело. Пока я резал траву, у меня было ощущение, что я пропалываю огород. Расчистка площади под строительство тоже не вызвала чего-то особенного. На самом деле все казалось каким-то обыденным. Но недолго. Постепенно начало приходить ощущение масштаба. Когда длина дороги, еще покрытая короткой щетиной срезанной травы, достигла десятков метров, а рядом с ней выросли приличных размеров кучи травы, я понял. Для эффективной работы нам потребуется куда больше рук, чем есть сейчас. Но Аврон работал не хуже меня. Орудая железными инструментами и деревянной лопатой по очереди, он копал колодец и уже заглубился на три метра, но воды еще не было. Близко она, близко, успокоил он меня. Грунт уже влажный. Надо передохнуть, а потом продолжим. И далее подтвердил мою же мысль. Нам бы еще помощников. Мы переглянулись. Совпадение мыслей это хорошо, но суровая реальность помешает всегда. Нам надо привести сюда еще людей, сказал я. Причем быстро, но привести к уже готовому. Значит, нам надо постараться. «Постараться не сдохнуть», — выдал я разом весь свой скепсис. «Ну нет, ты бы траву раскидал лучше. Солома на крышу хорошо пойдет». Авра казался тем еще советчиком, не хуже отшельника, и регулярно выдавал что-то полезное. А пока я размечал участок под строительство, он докопался до воды. «Отстоится и будем пить. Всего пару часов», — добавил он, обливаясь потом. «Нам повезло, что день стоял пасмурный». Но именно тогда я понял, что нам придется изворачиваться изо всех сил, чтобы начать приближаться к моей новой мечте.